Глава четвертая. В ответ на вопрос Роджера о том, как две японские пчелы попали к нему в руки, Холмс погладил бороду и, немного подумав, рассказал о пасеке, обнаруженной им в центре Токио. Нашел ее по чистой случайности. Не заметил бы, если бы поехал автомобилем вместе с багажом, но, намаявшись в каюте, я нуждался в мационе. — Вы много прошли? — Мне так кажется, да, я уверен, что много, хотя и не могу с определенностью вспомнить точное расстояние. Они сидели лицом к лицу в библиотеке, Холмс откинувшись со стаканом бренди, Роджер, подавшись вперед, стиснув пузырек с пчелами. Видишь ли, представилась великолепная возможность прогуляться. Погода была идеальная, очень славная. Я горел желанием посмотреть на город. Глядя на мальчика и вспоминая то утро в Токио, Холмс был раскован и словоохотлив. Он, ясное дело, опустил неприятные подробности, вроде той, что заблудился в деловом квартале Синдзюку, ища железнодорожную станцию, и, когда бродил по узким улицам, обычно безотказное умение ориентироваться полностью оставило его. Незачем было говорить мальчику о том, что он едва не опоздал на поезд в портовый город Кобе, или о том, что прежде чем утешиться пасекой, он наблюдал наихудшие стороны японского послевоенного общества, мужчин и женщин, обитавших в самодельных хижинах, упаковочных ящиках или покореженных железных сараях в самых оживленных частях города, домохозяек с детьми на спине, выстроившихся в очередь за рисом и бататом, людей, втиснутых в переполненные автобусы, сидящих на крышах вагонов, прилепившихся к буферам локомотивов, бесчисленных голодных азиатов, проходивших мимо него по улице, их алчущие глаза, глядевшие на потерянного англичанина, шедшего среди них, опираясь на две трости, скрывая сметенное выражение лица под длинными волосами и бородой. В конечном счете Роджер узнал лишь о встрече с городскими пчелами. Все равно его без остатка захватило то, что он слышал, и он ни разу не отвел своих голубых глаз от Холмса. Лицо Роджера было покорно и внимательно. Глаза широко распахнуты, зрачки замерли на этих древних, умных глазах, словно мальчик видел далекие огни, мерцавшие за недосягаемым горизонтом проблески чего-то трепетного и живого, существовавшего вне пределов его восприятия. И эти серые глаза, пристально глядевшие на него, пронзительные и одновременно добрые, тщились в ответ перекинуть мост через пролегшую между ними жизнь, и пустил стакан с бренди, и нагревалось в мягких ладонях стекло, пузырька, и этот выдержанный, умудренный голос каким-то образом заставлял Роджера ощущать себя значительно старше и много опытнее, чем он был. Углубляясь все дальше и дальше в Синдзюку, рассказывал Холмс, он обратил внимание на пчел, летавших под уличными деревьями и над цветочными горшками, выставленными из домов. Затем, пытаясь следовать за пчелами, иногда упуская из виду одну, но вскоре замечая другую, он пришел к оазису в самом сердце города. Там было, по его подсчетам, два десятка колоний, каждая из которых могла ежегодно производить приличное количество меда. Какие же находчивые создания! На такой мысли он поймал себя, поскольку было очевидно, что места взятка в колонии Синдзюку менялись от сезона к сезону. Возможно, они преодолевали большие расстояния в сентябре, когда цветов было мало, и много меньше в пору весеннего и летнего цветения, потому что, когда в апреле распускались цветы вишни, пища вокруг не переводилась. Ведь, — пояснил он Роджеру, — чем короче путь за взятками, тем больше добычи колонии. Соответственно, учитывая менее выраженное соперничество в сборе нектара и пыльцы со стороны слабосильных городских опылителей вроде серфит, мух, бабочек и жуков, Самые обильные источники пищи явно располагались и использовались в Токио, а не в отдаленных краях. Но на отправной вопрос Роджера о японских пчелах ответа так и не последовало. А мальчик был слишком хорошо воспитан, чтобы настаивать на нем. При этом Холмс вопрос не забыл. Ответ же не спешил прийти, медлил, как имя на кончике языка. Да, он привез пчел из Японии. Да, они предназначались мальчику в подарок, но как они попали к Холмсу, было неясно. То ли когда он был на пасеке, что маловероятно, ибо все его дума были лишь о том, как отыскать железнодорожную станцию, то ли во время его разъездов с господином Омедзаки, так как они много где побывали после того, как он приехал в Кобы, этот очевидный огрех памяти, как он опасался, был следствием возрастных перемен в его лобной доле, Как еще объяснить то, что одни воспоминания оставались невредимы, а другие были основательно повреждены? Тоже странно, он совершенно твердо помнил что-то из детства, например, то утро, когда впервые переступил порог школы фехтования мэтра Альфонса Бенсана, жилистый француз поглаживал кустистые военные усы, подозрительно глядя на высокого, худого, застенчивого мальчика, а иногда он смотрел на часы и понимал, что не может отчитаться перед собой за прошедшую часть дня. Однако он был убежден в том, что воспоминаний больше сохранилось, чем утратилось. По возвращении домой вечерами он садился за стол и, в перерывах между работой над своим неоконченным трудом, все об искусстве расследования и подготовкой 37-летней выдержки практического руководства по разведению пчел к переизданию в Бич и Томпсон, непременно обращал свои мысли туда, откуда вернулся. Тогда он мог вновь оказаться там, на железнодорожной платформе в Кобе, Ожидая после долгой дороги господина Умэдзаки и посматривая на проходивших мимо, малочисленные американские офицеры и солдаты бродили среди местных жителей, предпринимателей, семей с детьми, по платформе разносилась и растворялась в ночи какофония голосов и быстрых шагов. Шерлок Сан. Словно из ниоткуда. Около него возник стройный мужчина в альпийской шляпе, рубашке-апаш, шортах и теннисных туфлях. С ним был другой, чуть моложе, одетый точно так же. Оба одинаковых человека глядели на него сквозь очки в проволочной оправе, и старший, вероятно, лет пятидесяти с небольшим, решил Холмс, впрочем, относительно азиатов трудно судить с уверенностью, встал перед ним и поклонился. Второй без промедления сделал то же. Я полагаю, вы господин Умадзаки? — Да, сэр, — сказал старший, оставаясь склоненным. — Добро пожаловать в Японию. и добро пожаловать в Кобе. Для нас честь приветствовать вас. Для нас также честь принимать вас в нашем доме». И хотя письма господина Умэдзаки свидетельствовали о хорошем владении английским языком, Холмс приятно удивил его британский выговор, указывавший на порядочное образование, полученное за рубежами страны восходящего солнца. Ведь Холмс, в сущности, ничего не знал об этом человеке. Кроме того, что тот разделял его страсть к зонтаксилуму перечному, или, как он назывался по-японски, сансио, Именно этот общий интерес послужил поводом к их продолжительной переписке. Господин Умедзаки написал первым, прочитав опубликованную Холмсом несколько лет назад монографию под названием «Ценность маточного молочка» с дальнейшими рассуждениями о пользе для здоровья зонтаксилума перечного. Но поскольку этот кустарник в основном растет у берегов своей родины Японии, Холмс никогда не видел его своими глазами, как не пробовал и блюд, приготовленных с добавлением его листьев. К тому же, путешествуя в молодые годы, он ни разу не воспользовался возможностью посетить Японию. Когда господин Умадзаки пригласил его, он понял, что время может не предоставить ему другого случая обследовать те достославные сады, о которых он лишь читал, или однажды в жизни увидеть и испробовать на вкус необычное раскидистое растение, давно и глубоко восхищавшее его, чьи свойства, как ему казалось, способны продлевать человеческие дни так же, как его возлюбленное маточное молочко. — Почтите и меня знакомством? — Да, — сказал господину Умадзаки, выпрямляясь. — Прошу вас, сэр, позвольте мне представить вам моего брата. Это Хенсюру. Хонсюро сгибался в поклоне, полузакрыв глаза. «Сенсей, здравствуйте! Вы очень великий детектив, очень великий!» «Хонсюро, так правильно?» «Спасибо, сенсей, спасибо, вы очень великий!» «Какой загадочный!» Внезапно предстала эта пара. Один брат свободно говорил по-английски, другой едва мог связать два слова. Вскоре по дороге со станции... Холмс отметил, что младший своеобразно покачивает бедрами. Как будто вес багажа, который нес Хэнсюро, как-то сообщил ему женскую походку и пришел к выводу, что эта походка скорее была для него естественна, чем возникла под действием момента, багаж, в конце концов, весил не так уж и много. Они подошли к остановке трамвая, Хэнсюро поставил чемоданы на землю и достал пачку сигарет. — Сенсей. — Благодарю, — сказал Холмс, взяв сигарету и поднося ее к губам. Освещенный уличным фонарем, Хэнсюру зажег спичку, прикрывая пламя ладонью. Нагнувшись к огню, Холмс увидел изящные руки в следах красной краски, гладкую кожу, аккуратно подстриженные ногти, испачканные на кончиках, руки художника, — подумал он, — и ногти живописца. Смакуя сигарету, он вгляделся в конец темной улицы И рассмотрел вдалеке очертания людей, бороздивших пылающий неоном вывесок тесный квартал. Где-то негромко, но бодро играл джаз, и между затяжками он уловил слабый аромат жареного мяса. Думаю, вы голодны, сказал господин Умедзаки всю дорогу от станции, молча державшейся рядом с ним. Да, сказал Холмс, еще я устал. В таком случае, почему бы нам не остаться сегодня дома? Там и поужинаем, если вы не против. Превосходное предложение. Хэнсюру заговорил с господином Ометзаки по-японски. Его элегантные руки бурно жестикулировали, быстро коснулись шляпы, несколько раз изобразили средних размеров клык возле рта, и сигарета опасно плясала в губах. Потом Хэнсюру широко улыбнулся, кивая Холмсу, и слегка поклонился ему. Он спрашивает, привезли ли вы свою знаменитую шляпу? — сказал господин Умэдзаки, чуть конфузясь. — Кажется, она называется охотничьей. — И вашу большую трубку, вы ее захватили? Хэнсюро все так же, кивая, одновременно показал на свою альпийскую шляпу и сигарету. «Нет, — Нет, — ответил Холмс, — боюсь, я никогда не носил охотничью шляпу и не курил большую трубку. Это лишь украшение, придуманное иллюстратором. чтобы, наверное, придать мне запоминающиеся черты и увеличить продажу журналов. От меня тут не очень много зависело. У — -у -у", сказал господину Умадзаки, и на его лице появилось разочарование, которое тут же отразилось на лице Хансюру, когда ему была открыта истина. Младший быстро поклонился, по-видимому, устыдившись. — Ничего, — сказал Холмс, привыкший к таким вопросам и, по совести говоря, получавший талику извращенного удовольствия. От развеивания мифов. Скажите ему, что все хорошо, все хорошо. Мы не знали, объяснил господину Мыдзаке перед тем, как успокоить Хансюру. Немногие знают, скромно сказал Холмс, выпуская дым. Скоро показался трамвай, кативший дребезжа оттуда, где сияли неоновые вывески, и пока Хансюра поднимал багаж, Холмс опять поглядел вглубь улицы. «Вы слышите музыку?» — спросил он господина Умэдзаки. «Да. Вообще-то я часто ее слышу, иногда всю ночь. В Кобе мало интересного для туристов, и мы восполняем эту нехватку ночной жизнью». «Вот как», — сказал Холмс, — «щурясь в напрасном усилии лучше рассмотреть яркие клубы и бары вдали». Музыку уже заглушал подходивший трамвай. Потом он увидел, как удаляется от неоновых вывесок и едет районом закрытых магазинов, пустых тротуаров, темных углов. Вскоре трамвай углубился в царство развалин, пожарищ военного разора, опустил и местность без фонарей, где силуэты обвалившихся домов освещались только полной луной над городом. И, как если бы зрелище заброшенных улиц Кобы окончательно изнурило его, Холмс смежил веки и обмяк на сиденье. длинный день наконец сломил его и немногие оставшиеся в нем силы спустя некоторое время ушли на то чтобы расшевелиться на сиденье и начать подъем по идущей в гору улицыхенси ушел первым господин уметзаки держал холмса под руку трости стукали по дороге и теплый порывистый ветер с моря тяготил холмса, принося с собой запах соленой воды выдыхая ночной воздух он рисовал себе в воображении Сассекс, свой дом который он нарек «Ля пассибль» — мой мирный уголок. «Ля пассибль» — мирное тихое, французский. Назвал он его как-то раз в письме к брату Майкрофту и прибрежную линию меловых скал в океане кабинета. Ему хотелось спать, и он видел свою маленькую спальню, постель с отвернутым одеялом. «Почти пришли», — сказал господин Умедзаки, «Перед вами мое наследственное владение». Впереди, в конце улицы, стоял необычный двухэтажный дом. Чужак в стране традиционных Минка, дом господина Умадзаки был выстроен в викторианском стиле, крашенный в красный цвет, окруженный чистоколом, с полисадником, устроенным под английский сад. Вокруг особняка стояла тьма, но через витраж свет падал на широкое крыльцо, и дом казался маяком под ночным небом. Холмс был слишком изможден и ни на что не мог отозваться, даже когда вошел за хансюру в холл, уставленный впечатляющим собранием стеклянных изделий Арнуво и ар-деко. «Среди прочих мы собираем Лалика, Тифани и Галле», — сказал господину Амадзаки, указывая ему дорогу. «Вижу», — сказал Холмс, изображая заинтересованность. Потом он почувствовал себя бесплотным, как бы плывущим по течению нудного сна. Впоследствии он больше ничего не мог вспомнить о своем первом вечере в Кобе, ни ужина, который ел, ни беседы, которые они вели, ни того, как его проводили в предназначенную ему комнату. Не помнил он и знакомства с сумрачной женщиной по имени Мая, хотя та подала ему ужин, наполнила его стакан, без сомнения разобрала его багаж. Она же явилась утром, отдернула шторы, разбудила его. Ее присутствие не смущало. И, несмотря на то, что он находился в полубессознательном состоянии, когда они встретились накануне, ее лицо сейчас же показалось ему знакомым, но неприветливым. — Жена ли она господина Умадзаки, — гадал Холмс, — быть может, экономка. Одетая в кимоно, причесавшая сидеющие волосы, скорее по-западному, она выглядела старше Хэнсюра, но немногим старше утонченного Умадзаки. Как бы то ни было, это была непривлекательная женщина, совсем простая, круглоголовая, плосконосая, с глазами растянутыми в две узенькие щелки, отчего она казалась подслеповатой, похожей на кротиху. «И думать нечего», — заключил он экономка. «Доброе утро», — проговорил он, не отрывая головы от подушки. Она не ответила. Вместо этого она открыла окно, впустив в комнату морской воздух. Затем вышла... и незамедлительно вернулась с подносом, на котором дымилась чашка чаю и лежала записка от господина Умэдзаки. Используя одно из немногих известных японских слов, он выпалил «Охайо» — «Доброе утро», когда она поставила поднос на прикроватный столик. По-прежнему, не замечая его, она прошла в ванную комнату и пустила воду. Он сел, недовольный, и пил чай, читая записку. Ушел по делам. Хэнсюру ждет внизу. Буду к вечеру, томите. он уныло сказал он себе, опасаясь, что его прибытие внесло сумятицу в домашний распорядок. Вероятно, не предполагалось, что он примет приглашение, или господин Медзаки оказался разочарован не самым бойким джентльменом, которого встретил на станции. С уходом Май он испытал облегчение, но оно омрачилось мыслью о Хэнсюру. И целом дне бесприемливого общения о том, что придется жестами показывать, что ему нужно. Пищу, питье, уборную, сон. Он не мог в одиночку осматривать кобы. Ведь хозяева оскорбились бы, обнаружив, что он ускользнул из дома. Пока он мылся, душевная смута делалась все сильнее. Он, в общем, повидал мир, но большую часть жизни уединенно провел в Сассекс-Даунс. И сейчас чувствовал себя неуютно в совсем чужой стране, тем более без сопровождающего с приличным английским языком. Но когда он оделся и встретился внизу с Хансюру, беспокойство ушло. Доброе утро, сенсей, пробормотал Хансюру, улыбаясь. Охайо. О да, охайо, хорошо, очень хорошо. Потом под частые кивки хансюра, довольного его навыком в обращении с палочками, Холмс съел нехитрый завтрак. состоявший из зеленого чая и риса, в котором было распущено сырое яйцо. До полудня они гуляли, наслаждаясь чудесным утром под пологом чистого синего неба. Хансюро, подобно юному Роджеру, поддерживал его за локоть, ненавязчиво направляя, и выспавшийся. Еще и укрепивший силы в ванной, он видел как будто бы другую Японию. В свете дня Коба разительно отличался от той опустошенной местности, которую он наблюдал накануне в окно трамвая не было видно разрушенных зданий улицы кишели прохожими по занятой торговцами главной площади бегали дети из бесчетных лапшичных звучали говор и булька кипящей воды на северной возвышенности города он заметил целый район домов в готическом и викторианском стилях которые подумал он должны были первоначально принадлежать иностранным торговцам и дипломатам чем Если мне будет позволено спросить, занимается ваш брат, Хэнсюро? сенсей? Ваш брат. Чем он занимается? Где служит? Это... Нет, я не понимаю. Совсем мало понимаю. Немного. Спасибо, Хэнсюро. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Я рад, что провожу этот славный день в вашем обществе, и ваши недостатки тому не помеха. Думаю, да. Но по ходу прогулки, сворачивая за углы и пересекая людные улицы, он начал всюду отмечать признаки голода. Дети, на которых не было рубашек, не носились по паркам, как остальные. Они непрекаянно стояли, словно вознеможении, свесив костлявые руки вдоль выступающих ребер. На лицах тех, кто попрошайничал у дверей лапшичных, и тех, кто казался сытым — лавочников, покупателей, семейных пар — было написано одинаковое томление только у одних оно было менее приметно чем у других тогда ему пришло в голову что их повседневность скрывала безмолвное отчаяние за улыбками кивками поклонами вежливостью таилось что то еще выкормленное в проглоть